не только неизвестные другим народам, но диковинные и странные с их точки зрения. Что сказать о народе, который уважает лишь печатное свидетельство, доверяет только тем людям, о которых можно прочесть в книге и верит только в истины очень почтенного возраста. Отливая свои глупости в металлическом шрифте, мы как бы придаём некое благородство Когда говоришь «я прочел», кажется, что это звучит более веско, чем «я слышал». Но я, придающий устам человеческим не меньшее значение, чем рукам, знающий, что писать, можно так же легкомысленно, как говорить «я», уважающий наш век не менее, чем любой из минувших, так же охотно зашлюсь на кого-либо из своих друзей, как на «авлагелия» или «минус». на макробия, и на то, что я видел, как на то, что они написали. И, как принято считать, что добродетель отнюдь не выше от того, что ей предавались дольше, так и я полагаю, что та или иная истина не становится мудрее от своего возраста. Я часто говорю, что погоня наша за примерами чужеземными и книжными чистейшая депутат. не домысли. Опыт нашего времени также плодотворен, как опыт времён Гомера или Платона. Но разве не правда, что звонкая цитата соблазняет нас больше, чем правдивая речь? Как будто доказательства, которые можно почерпнуть в книжной лавке Авоскасана или Плантенна, стоят больше, чем те, которые приводят нам жизнь нашего села. Или, может быть, нам не хватает ума, чтобы исследовать то, что происходит у нас перед глазами, дать ему правильную оценку и составить о нём решительное суждение, чтобы извлечь некий пример. Еба, когда мы утверждаем, что мнения наши недостаточно вески, чтобы люди придавали веру нашему свидетельству, говорится это впустую. Тем более, что, на мой взгляд, если пролить настоящий свет на самые обыкновенные, общеизвестные и всем привычные вещи, они могут предстать как величайшие чудеса мира, и из них можно извлечь удивительнейшие примеры, в особенности касательно дел человеческих. Но вернемся к моему предмету. Оставив в стороне книжные свидетельства и то, что Аристотель говорит об Андроне, Аргийцы, который пересекал пески Ливийской пустыни и при этом ничего не пил, хочу упомянуть об одном дворянине, достойным образом, отправлявшем различные должности, который рассказывал в моем присутствии, что он с самый разгар лета ездил из Мадрида в Лиссабон и ничего не пил в дороге. Он отличается превосходным для своего возраста здоровьем и ведет самый обычный образ жизни. за исключением того, что в течение двух-трёх месяцев, а иногда и года, ничего не пьёт, как он мне сам говорил. А он испытывает жажду, и он ждёт, чтобы она прошла, считая, что это ощущение само по себе ослабевает. И вообще он пьёт лишь по случайному побуждению, а не по нужде или ради удовольствия. А вот еще пример. Недавно я видел, как один из ученейших мужей Франции, и при том один из наиболее состоятельных, занимается у себя в углу залы, отделенном от остального помещения портьеры. Кругом совершенно безостенчиво кричали и суетились его слуги. Он же сказал мне, до него это говорилось с Энека, что весь этот шум ему даже полезен, Ебо оглушённый им, он ещё глубже погружается в созерцание. Громкие голоса помогают ему сосредоточиться. Будучи студентом в Падуе, он занимался в помещении, куда с площади доносился звон колоколов и уличный галд. И не только приучился переносить шум, но у него даже выработалась привычка к шуму в часы занятий. Когда алквират спрашивал Сократа, как это он выносит беспрестанную сердитую воркотню своей жены, тот отвечал, привыкает же к скрипу колеса.